Он мой отец. Отец? Ошеломленно воскликнула Вера. Все эти совпадения и в самом деле не могли быть случайными. Ясно одно. Жизнь настигла ее. Пришпилила, словно бабочку, в чью-то коллекцию. И над судьбой своей она больше не властна. Ну да, постой. «Выходит, это ты есть кто? Автор этой гадости. Вера Муранова. Так, значит, это ты тиснула эту подленькую статейку? Выбирай выражение. Ты такие и заслуживаешь. Утром отец чуть не умер, когда я принес ему это. Гляжу в киоске, лик. Помню, ты в нем работаешь. Вот решил посмотреть, может, что твое попадет». Как ты могла? Использовала его доверчивость ради дешевой сенсации. Ах, карт, ах, клад. Прекрати. Что за шума драки нет? В дверях возник Владимир Андреевич с пузырьком в руках. Алешка, что ты опять у меня позабыл? У нас с Верой Николаевной очень важный разговор. Познакомьтесь, Верочка, это мой сын. Мы знакомы. Глухо обронила Вера. «Вот как! Интересно, очень интересно!» «Папа!» — перебил отца Алексей. «Я сижу здесь больше часа. Ты забыл». Он говорил рубленными, короткими фразами, нахлестывал, раззадоривал свою боль. «Ты обещал посмотреть работы и сказать что-то о них». Он заметил «Акварель», прислоненную к кафельной печи. Краска в одном месте здорово потекла, но она ведь совсем испорчена. «Не беда, Алешенька, это легко исправить. Я сам начал было Владимир Андреевич, но Вера прервала его. Это я виновата. Я прокинула чай, заявила она с вызовом, и поднялась, вытянувшись, как струна. Так, зловеще протянул Алексей. «Хороша». Значит, раззвонила на весь свет то, что для отца свято, еще и мою лучшую работу испортила он был взбешен. А Вера вдруг вспомнила, где видела задумчивую женщину, изображенную на испорченной акварели, в его мастерской. Там ее портретами были увешаны все стены. Сомнений быть не могло. Он любил эту женщину. Иначе, чем объяснить такое постоянство? Повсюду она, во всех работах, а значит, во всех его помыслах. Давай, дуреха, исправляй жизнь, старайся, поворачивай, пиши свой роман. С горечью подумала Вера, пиши, пиши, и не надейся на чудо. Да скорее луна с неба свалится, чем этот тебя полюбит. И надо же было влюбиться в такого хама. И расправив Плечи, вскинув голову, Вера твердым шагом прошествовала мимо застывших мужчин в коридор. Оба кинулись за ней. Алексей опередил отца и в два прыжка нагнал Веру, рвавшую с вешалки свой плащ. «Прошу вас!» — он выхватил плащ у нее из рук и распахнул перед ней, словно тореадор, перед быком. «Вы уж позвольте!» помочь даме одеться. Алексей потерял контроль над собой. Его, что называется, понесло. «Обойдусь без твоей помощи», — вскипела Вера и рванула плащ к себе, но тот не пускал. Вера оттолкнула его, вырвалась, он попытался удержать, зацепил случайно тоненькую цепочку, у нее на шее та порвалась, и золотая рыбка упала на пол». Оторопев, застыв, все трое с минут углядели, как бьется на полу это диво. Первым пришел в себя старик Доровацкий. Откуда это у вас? Он побелел, на глазах выступили слезы. Какое вам дело? С вызовом крикнула Вера. Ей было так плохо, что она почти утратила контроль над собой. «Не бойтесь, не своровала, она моя, бабушкина!» И уже вовсе не соображая, что делает, со всего размаху влепила Алексею по и скорей, только бы он не видел ее слез, выскочила на улицу, позабыв о своей рыбке».